Глава 6. Слуга рунного посоха Прищурившись, Хокман взирал сквозь глазницы шлема на нестерпимо яркий свет. В голове по-прежнему колыхал огонь, однако гнев и отчаяние, похоже, оставили его. С трудом повернув голову, он заметил склонившихся над ним Аладана и в черном и золотом. У карлика был встревоженный вид. «Неужели я все еще жив?» Через силу выдавил Хопман. «Судя по всему, да», — отозвался рыцарь просто. «Хотя надолго ли?» «Виною всему истощение», — торопливо заметила Ладан, глядя на рыцаря сукоризный. «Рану на руке тебе перевязали, и с ней скоро все будет в порядке». «Где я?» — спросил Хопман. «Эта комната... Мы во дворце королевы Фробра. Город снова принадлежит ей. Враг разбит, уничтожен. Мы нашли тебя распростертым на теле Миллиадуса и сначала подумали, что вы оба мертвы». «Значит, Мелиадус мертв?» «По всей видимости, да. Вернувшись за его трупом, мы обнаружили, что он исчез». Вероятнее всего, его забрали люди-барона, которым удалось бежать. «Наконец-то он мертв!» С чувством огромного удовлетворения произнес Хокмун, очень довольный. Сейчас, когда Мелиадус получил сполна за свои преступления, Хокмун почувствовал, несмотря на боль, продолжавшую терзать его воспаленный мозг, что душа его находит успокоение. И тут он вспомнил о волшебнике. Где Малагиги? Вы должны найти его, передайте ему. Малагиги уже направляется сюда. Послышав о твоих подвигах, он решил прийти во дворец. Он поможет мне? Не знаю, сказал Ладан и посмотрел на рыцаря в черном и золотом. Вскоре в комнату вошли королева Фробра и сопровождавший ее Малагиги. Волшебник держал в руках некий предмет, покрытый тряпкой, формой и размерами, походивший на человеческую голову. — Господин Малагиги, — пробормотал Хокмун, пытаясь приподняться на кровати. — Ты тот самый молодой человек, что так преследовал меня все эти дни. И за шлема я не вижу твоего лица, — раздраженно сказал Малагиги, и Хокман почувствовал, что его вновь охватывает отчаяние. «Я Дериан Хоукмун. Я доказал свою дружбу жителям Хамадана. Мелиадус и Нахак мертвы. Их армия разбита». «Хм-хм-хм...» — нахмурился Малогиги. «Мне рассказывали о черном камне в твоей голове. Я когда-то встречался с подобными вещами. Но сказать сейчас, можно ли отобрать энергию камня, я не могу». «Но как же! Мне сказали, что вы единственный, кто может сделать это!» — Прохрипел Хопман. «Мог. Это верно. Могу ли? Не знаю. Силы уже не те. Я старею. И я не уверен, что...» Рыцарь в черном и золотом подошел к волшебнику и коснулся его плеча. «Вы знаете меня, волшебник?» — молодиги кивнул. «Да, знаю». «И вы знаете, кому я служу?» «Да...» Нахмурившись, ответил Малагиги, Переводя взгляд с рыцаря на Хокмана. «Ну какое это имеет отношение К лежащему здесь молодому человеку?» «Он служит тому же, Хотя и не знает об этом...» Кажется, слова рыцаря убедили Малагиги. «Тогда я помогу ему», Твердо сказал он. «Даже если это может плохо кончиться для меня!» Хокмун снова приподнялся на кровати. «Что все это значит? Кому я служу? Я ничего!» Малагиги снял тряпку с принесенного им предмета. Это был шар, целиком покрытый мелкими неровностями, каждый из которых какое-то определенное мгновение сияло своим цветом. У Хокмуна заребило в глазах, от разноцветных бликов. «Прежде всего ты должен сконцентрировать свое внимание», сказал ему Малагиги, поднося шар к его голове. «Смотри на него, смотри пристально, не открывая глаз. Не отрывай их, понимаешь, не отрывая глаз. Смотри, Дриан на эти цвета, на игру красок. Он вдруг понял, что не может отвести взгляда от бегающих по поверхности шара ярких цветовых пятен. Он ощутил, как его захватывает чувство абсолютной невесомости, ощущение близкое к блаженству. Он заулыбался, потом внезапно перед глазами все поплыло, ему показалось, что он повис в теплом мягком тумане вне времени и пространства. Но Дриан по-прежнему сохранял ясное сознание, хотя... И не воспринимал уже окружающий его мир. Герцог довольно долго оставался в таком состоянии, осознавая каким-то непонятным чувством, что его тело, которое, казалось, уже не принадлежит ему, переносится с одного места на другое. Цвет тумана иногда менялся, от розовато-красного до небесно-голубого и светло-желтого. Это все, что он различал, и вообще ничего не чувствовал, разве что... Умиротворенность, сродни той, что он испытал, лежа на коленях у матери, когда был младенцем. Затем нежные тона стали меняться на более темные, мрачные, и по мере появления черных и кроваво-красных молний, пронзающих туман, перед его глазами чувство умиротворенности постепенно исчезало. Хокмун ощутил, будто из него что-то вынимают, почувствовал ужасную боль и громко вскрикнул. Он открыл глаза и в ужасе увидел рядом с собой машину, совершенно такую же, как та, что стояла в лаборатории барона Калана. Может, он снова оказался в Лондоне? Возможно ли такое? Черные, золотистые, серебряные паутинки слегка раскачиваясь что-то нашептывали ему. Но не ласкали, как делали тогда, а наоборот... Отодвигались от него, сморщиваясь и сжимаясь все плотнее и плотнее, пока не превратились в крошечную крупинку. Хопмун осмотрелся и увидел, что находится в той же комнате, где чуть раньше он спас волшебника от рук наемников. Сам Малагиги тоже был здесь. Он выглядел очень утомленным. Но лицо его выражало огромное удовлетворение. Он собрал машину с черного камня, положил ее в металлическую коробку и, плотно захлопнув крышку, закрыл коробку на замок. "Эта машина!» Едва ворочая языком, пробормотал Хокман. «Откуда она у вас?» «Я сделал ее!» Улыбнувшись, сказал Малагиге. «Сделал, дорогой герцог!» Потребовалась почти неделя напряженной работы, но это время заклинаниями мне удалось частично защитить тебя от воздействия той машины, что находится в Лондоне. Хотя в какой-то момент мне показалось, что я не смогу сделать ее, но этим утром работа была завершена. Правда, за исключением одного элемента. Какого же? Ее жизненной силы. Это был критический момент. Я не знал, смогу ли точно подобрать заклинание. И мне ничего не оставалось делать, как пропустить энергию черного камня через твой мозг и надеяться, что моя машина поглотит ее раньше, чем камень разрушит его. Хокман облегченно улыбнулся. И она успела? Да. И сейчас ты свободен от этого кошмара. Теперь я готов к любым опасностям и встречу их достойно», — сказал Хокмун, поднимаясь с кровати. «Я ваш должник, великий малогиги если я могу что-нибудь сделать для вас...» «Нет, нет, ничего не надо», — ответил волшебник. «Я рад, что мне удалось сделать эту машину». Он похлопал по коробке. «Может, когда-нибудь она еще пригодится, кто знает... А кроме того...» Он нахмурился, задумчиво рассматривая герцога. «Что?» «Да так, ничего!» Малагиги пожал плечами. Хокмун коснулся рукой лба. Камень был на месте, но холодный и мертвый. «Вы не вытащили его?» «Нет, но если ты хочешь, это можно легко сделать. Он больше не таит в себе никакой опасности. Любой хирург сможет без труда удалить его». Хокмун уже приготовился спросить малогиги как это можно будет устроить, но потом другая мысль пришла ему в голову. «Нет», — сказал он, — «пусть останется как символ моей неутихающей ненависти к Империи Мрака и ее солдатам. И я надеюсь, что вскоре они научатся бояться его». «Ты намерен и дальше бороться с Империей?» «Да». И сейчас, когда вы освободили меня, я буду драться еще яро Верно. Этой темной силе следует дать отпор, — сказал Малагиги. Он глубоко вздохнул. — А сейчас мне надо поспать. Я очень устал. Ты найдешь своих друзей во дворе. Они ждут тебя. Стояло чудесное утро. Хокман спустился во двор под лучи яркого теплого солнца. Там его ждали улыбающийся Ладан и рыцарь в черном и золотом. — Ну, теперь ты в полном порядке? — спросил рыцарь. — Да. — Замечательно. Тогда я покидаю вас. Прощай, Дориан Хокмун. Благодарю тебя за помощь, — сказал хокмун вслед воину, направившемуся к своему красавцу-скакуну. Но когда рыцарь уже готов был вскочить в седло, Память окончательно вернулась к герцогу, и он крикнул. «Подожди!» «Что ты хочешь?» — обернулся рыцарь. «Ты убедил Малагиги помочь мне, сказал, что я служу кому-то, кому служишь и ты, но я ничего не знаю об этом. Когда-нибудь узнаешь, кому ты служишь?» «Рунному посоху», — сказал рыцарь в черном и золотом и, зазвенев поводьями, направил коня к воротам. И прежде чем Хокман успел спросить еще что-нибудь, он был уже на улице. — Он сказал рунному посуху, нахмурившись, пробормотал Аладан. Я думал, это миф. — Да, миф. Я думаю, рыцарь любит тайны. Несомненно, он пошутил, — сказал Хокман и, широко улыбаясь, хлопнул Аладана по плечу. Если мы когда-нибудь еще увидим его, то обязательно спросим об этом. А сейчас я голоден, и хороший обед был бы. Королева Фробра устраивает сегодня перво дворце. Ладан подмигнул другу. А кого изобилия я еще не видел, и потом я думаю, что интерес королевы к тебе объясняется не только чувством благодарности. Вы думаете же? Надеюсь, я не сильно разочарую Фробру, сказав, что уже принадлежу другой. — Как? — Да, мой дорогой друг, идем. Отобедаем за королевским столом и будем готовиться к отъезду. — Зачем так торопиться? Мы здесь, герои, и кроме того, по-моему, заслужили хотя бы небольшой отдых. Хокман улыбнулся. — Оставайся, если хочешь, а мне не мешало бы побывать на свадьбе. Своей, собственной. — Ладно, — вздохнул в притворной печали Алладан. — Я не могу пропустить такое событие. Придется, по-видимому, сократить свое пребывание в Хамадане. Следующим утром королева лично проводила их до ворот города. — Подумай еще раз! — Дериан Хокман. — Я предлагаю тебе трон, тот самый, которого так домогался мой брат. Однако Хокман устремил взор на запад. Где-то там, в двух тысячах миль, в нескольких месяцах путешествия отсюда его ждала Иссельда. Ждала, не зная, что с ним, жив ли он. Граф Брас тоже ждал, и Хокману не терпелось поскорее передать ему о новом позоре Гранд-Британии. Аноблио, без сомнения, сейчас стоит рядом с Иссельдой на вершине самой высокой башни замка Браса, возвышающийся над пустынным ландшафтом Камарга, и, пуская в ход все свое красноречие, пытается утешить бедную девушку, ждущую и не знающую, вернется ли к ней когда-нибудь ее суженый. Не слезая с седла, Хокмун поклонился и поцеловал королеве руку. «Ваше Величество, я благодарен вам и тронут вашим предложением, однако я дал клятву и ради этого готов пожертвовать даже дюжиной престолов. Мне нужно двигаться в путь. К тому же мой меч нужен тем, кто сражается против Империи Мрака. «Ступай же тогда!» Печально отозвалась Фробра, не сводя с него глаз. «Но не забудь о городе Хамадане и о его королеве. Вы всегда останетесь в моей памяти». Подобрав поводья, Хокмун направил своего... Голубого коня по каменистой равнине, что простиралось перед ним до самого горизонта. Аладан обернулся и, широко улыбнувшись, послал королеве воздушный поцелуй, а затем поспешил вслед за другом. Дариан Хокмун, герцог кельнский, начал путь на запад. Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустите. Еще раз. Достаточно. Ну вот и все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами переходите к водным процедурам.